Шибан и Тука Тимур также получили свою долю владений на этой территории. Хотя братья Бату, правившие в восточной части Улуса Джучи, вначале находились под его суверенитетом, позднее восточное ханство обрело фактическую независимость. Поскольку Улус Джучи являлся крайне западной частью империи, мы можем допустить, что в соответствии с системой соотношения между определенным цветом и стороной света, он был обозначен белым. Согласно Иоанну де Плана Карпини, во время каждого из четырех дней, на протяжении которых шли церемонии избрания Гуюка, монголы, присутствовавшие на Курултае, были одеты в платье определенного цвета. В первый день цвет был белым. По мнению Харадна этот день символизировал участие улуса Джучи в выборах. Приём в этот день проводился в большом шатре из белого бархата. Таким образом улус Джучи по всей видимости был известен как белая орда. после его разделения на два под улуса и западной. Проблема цветов принадлежности стала более запутанной. В источниках упоминаются два названия подулусов – Белая и Синяя Орда, но неясно, какой цвет относится к какому ханству. Большинство исследователей соглашаются сейчас с тем, что Восточное ханство называлось Белой Ордой, по-тюркски – а Западное синий Ордой по-тюркски кек орду». По моему мнению, такое толкование вызывает сомнения. В первую очередь мы должны принять во внимание свидетельства русских летописей. В них Западное ханство, которому Русь была непосредственно подчинена, называется Большой Ордой или просто Ордой, а о Восточном ханстве говорится как о Синей Орде. Русские в использовании названия Синие несомненно следовали своим татарским информаторам. Кроме того, это название представляется логичным применительно именно к Восточному ханству, поскольку синий цвет востока. В восточных источниках нет единства по поводу названий Синяя орда и Белая орда. Верно, что в некоторых персидских источниках, таких как Хроника Искандэра, Анонима XV века о Восточной Орде говорится как о Белой, а о Западной как о Синей. Однако в другом персидском источнике поэме Кудбы, Хасров и Ширин говорится о Тенебеге хани Кипчаков середины XIV века как о правителе Белой Орды. Немецкий путешественник Иоган Шильдбергер который посетил ханство Кипчаков в начале 15 века, называл его «Большие татары», что соотносится с Большой Ордой русских летописей, или «Белые татары», что соотносится с Белой Ордой. Можно прибавить, что в рассказе об убийстве Ахмата, одного из последних ханов Золотой Орды, ханом Ибаком из Тюмени, В 1481 году говорится, что Ахмад был убит в его белом шатре. Таким образом выясняется, что улус Джучи в целом, а затем его западная часть, ханство Кипчаков, были известны как Белая Орда. И тем не менее в современной историографии Белая Орда называется Золотая Орда. Откуда такое название? Как мы видели, золото, представляющее желтый цвет, было символом монгольской императорской власти. В то же время желтый географически был цветом среднего, то есть центрального государства. Название «Золотая Орда» впервые появляется в наших источниках для обозначения императорского шатра великого хана Гуюка, и, как мы знаем, потомки Чингисхана – были известны как Золотой Род. Правители Белой Орды принадлежали к Золотому Роду, и, по крайней мере, один из них, мусульманский хан Узбек,